Глава 10. Кто или что вас останавливает? Вы никогда не задавались вопросом, почему большинство людей ждут от жизни худшего, и почему мы так много страдаем? Страдание – это компенсация за несчастье, которое приходится переживать на пути к счастью. Даже не сомневайтесь, у несчастья и страдания тоже есть свои плюсы. В нашем обществе принято страдать, это даже приветствуется. Возможно, на этом построена вся ваша система убеждений. Вы когда-нибудь замечали, сколько скорби и печали в наших песнях о любви? Как вам такая строка? Даже худшее, что было с тобой, это лучшее, что было в моей жизни. Наибольшей популярностью пользуются открытки с изображением какого-нибудь одинокого деревца или одинокой птички на ветке, а самые популярные песни об одиночестве. Ложась спать, мы мысленно разыгрываем в лицах сцены своего увольнения, болезни, расставания с любимым человеком. Чтобы избавиться от этой разрушительной привычки, нужно осознать, что мы можем принять осознанное решение и отказаться от своих наихудших ожиданий. Я не говорю, что нужно игнорировать проблемы, поскольку преодоление сегодняшних трудностей очень важно для будущего успеха. Но лучше решать их со светлой головой, не забитой мыслями о возможных неприятностях. Это позволит вам найти в себе гораздо больше мудрости и душевных сил. Вырвитесь из оков беспокойства. Постоянное беспокойство опасно тем, что мы мысленно переживаем предполагаемые неприятности, не дожидаясь, пока они действительно произойдут. Впоследствии ситуация обычно складывается не так катастрофично, как мы предполагали. Получается, что мы совершенно напрасно час за часом и день за днем переживали самое худшее. Даже когда все идет хорошо, мы беспокоимся о том, что это скоро закончится. Мы разрушаем прекрасные отношения постоянным страхом расставания. Мы теряем замечательную работу, бесконечно думая о том, что однажды можем ее лишиться. Как только появилось беспокойство, спросите себя, конструктивны ли мои тревоги. Указывают ли они мне на то, что необходимо изменить, или порождены страхом, страхом потерять, оказаться в одиночестве, быть отвергнутым, потерпеть неудачу, или не иметь чего-то в будущем. Не прячьтесь от своих тревог и воспринимайте их как иллюзию. Их нет, пока вы сами не дали им жизнь и не наделили их силой. На самом деле беспокойство совершенно бессмысленно. Почему же мы склонны верить в худшее? Почему мы делаем нелогичные выводы и придумываем себе маловероятные неприятности? Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что мы часто употребляем выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой», но никогда не говорим «это слишком плохо, чтобы быть правдой»? Это свидетельствует о том, что где-то в глубине своего подсознания мы заранее настроены на худшее. Беспокойство – это привычка, приобретенная путем подражания. Складывается такое впечатление, что в глубине души мы не верим в то, что жизнь нам помогает. Мы уверены скорее в том, что она лишь ждет подходящего момента, чтобы нас побольнее ударить, и что если мы не будем беспокоиться и тревожиться, то утратим бдительность и пропустим удар. Беспокойство – это выбор. Поймите, что состояние беспокойства – это наш личный выбор. Нам решать, тревожиться по тому или иному поводу или нет. Корне беспокойства лежит убежденность в своем бессилии. Но на самом деле, человек бессилен только в том случае, если считает себя таковым. Беспокойство губительно тем, что мы притягиваем к себе именно то, чего пытаемся избежать. Мы сами являемся источником своих бед. Жизнь лишь течет по своим законам, и мы получаем то, о чем постоянно думаем и во что верим. Наша действительность, подобно зеркалу, отражает то, что происходит у нас в голове. Вы всегда знаете, что нужно делать. Возможно, ваше беспокойство вызвано незнанием того, как следует поступить. Не бойтесь этого незнания. Перестав сопротивляться неизвестности, вы сразу поймете, что нужно делать. Столкнувшись с проблемой или кризисом, ищите свое решение. Не рассказывайте никому о своих трудностях, поскольку в этом случае вы рассеиваете свои силы и сосредоточенность, необходимые для устранения проблем. Большинство людей именно так и поступают, но вы же больше не хотите растворяться в большинстве. Иногда кажется, что проблемы с бизнесом, финансами, здоровьем или отношениями с близкими возвышаются горой рядом с той крупицей истины, которой вы располагаете на данный момент. Ни на секунду не позволяйте себе поверить в эту иллюзию. За этой частичкой кроется вся истина. Вы обязательно обнаружите ее, если не откажетесь от своего знания. Когда в следующий раз окажетесь в трудной ситуации, поступите следующим образом. Ваше сознание, как обычно, первым делом начнет судорожно искать ответ, поддержку, уверенность. Ваша задача – вырваться из плена этого тревожного состояния. Просто успокойтесь и спросите себя, «Может быть, мне вовсе не нужен тот ответ, который я пытаюсь найти?» Не отступайте от этой мысли, не предпринимая больше никаких действий, вы с удивлением обнаружите, что интуиция сама подсказывает вам нужное решение. Истинный смысл фразы «я не знаю, что делать» обычно кроется в том, что вы боитесь сделать выбор. В глубине души вы знаете, как нужно поступить, но боитесь совершить ошибку, боитесь того, что могут подумать окружающие, если вы воспользуетесь собственным решением. Истинная проблема заключается в попытке сбежать от трудностей. Это логично, как только вы поймете, что проблема в вас самих, что вы с ней одно целое и неотделимы от нее, и что вы должны прекратить попытки сбежать от нее, она сразу разрешится. Определите истоки проблемы. Не ищите решения сегодняшних проблем в воспоминаниях о прошлом опыте. Почему? Потому что пытаясь решить вопрос с помощью имеющихся знаний, вы используете ту же логику и те же рассуждения, которые, собственно говоря, его и создали. Нередко за нашими видимыми проблемами кроются другие, более глубокие. Мы почти никогда о них не говорим, отчасти потому, что сами не осознаем их, а отчасти потому, что не хотим их признавать. Всегда ищите эту глубинную проблему. Не терзайте себя вопросом, что мне делать с этой проблемой. За всю историю человечества еще никому не удавалось найти на него ответ, потому что его просто не существует. Лучше спросите себя, что я могу сделать самим собой. Это честный вопрос, который привлечет честный ответ. Сталкиваясь с проблемой, которую он не может решить, разум начинает паниковать. В стремлении снять внутреннее напряжение мы обычно хватаемся за первое попавшееся, зачастую неверное решение, что только создает новые трудности. И так, без конца по замкнутому кругу. Найдите решение. Есть один способ разорвать этот круг. Не заставляйте себя искать решение. Вам в голову будут приходить разные варианты, но правильные обнаружатся только тогда, когда вы перестанете его панически искать. Если постоянно встряхивать компас, стрелка все время будет колебаться и указывать разные направления. Как только вы оставите компас в покое, она сама примет правильное положение. Точно так же нужно решать проблемы. Перестаньте считать тревожность и замешательство нормальной и необходимой реакцией в критической ситуации. Представьте. Пациент обращается к врачу с какой-то проблемой, а тот ему говорит «Я выпишу вот это лекарство вашему соседу». Пациент отвечает «Большое спасибо, доктор, мне сразу станет легче». Абсурдная логика, тем не менее ей следуют все те, кому неизвестно истина о жизни, причем они сами этого не замечают. Такие люди полагают, будто им станет легче от того, что изменится кто-то другой. Но понимающий мудрый человек осознает, что лекарство сможет помочь больному, только если он сам его примет. Мы часто говорим, «Он сделал меня несчастной» или «Это её вина». Единственный способ избавиться от данного заблуждения, не приносящего ничего, кроме боли, все время помните одну простую истину. Когда вы ударяетесь коленом о стул, боль возникает из-за того, что произошло с вашим коленом, а не из-за того, что произошло со стулом. Примите на себя ответственность за перемены. Многое в нашей жизни не подвластно нашему контролю. Зато мы сами решаем, как на это реагировать, особенно если речь идет об окружающих людях. Мы не можем их изменить, и не должны, потому что они имеют полное право быть собой. Однако мы можем изменить свое отношение к ним. Может быть, мама любила вашу сестру больше, чем вас. Возможно, ваши родители хотели сына, а у них родилась дочка, и своим появлением на свет вы разочаровали сразу двоих человек. Может быть, ваш отец сильно пил, но это прошло, возможно вы возразите, согласен, но в моем случае все иначе, окружающие заставляют меня страдать, близкий человек причиняет мне боль, из-за начальника все мои несчастья на работе, это не моя вина. Как ни печально, но обвиняя других, вы лишаете себя права что-то изменить. Зато в конце жизненного пути, вы всегда сможете сказать, я отдал им лучшие годы своей жизни, и ничего не получил взамен. И тогда вы почувствуете себя праведником. Это чудесно, только беда в том, что окружающему миру, все равно, ему нет до вас никакого дела. Управляя своей жизнью, вы отвечаете за ее содержание, за все, что с вами происходит. Ответственность противоположна зависимости. Появляясь на свет, мы, в отличие от новорожденной черепахи, которая, вылупившись из яйца, сразу начинает самостоятельную жизнь, полностью зависим от других людей. Черепаха не знает своих родителей, человек так не может. Мы все беспомощны и беззащитны. Нам приходится учиться заботиться о себе. Мы должны чувствовать поддержку и постепенно привыкать к независимости. А для этого необходимо построить прочный фундамент, в основе которого лежат самоуважение и самодостаточность. Эмоциональная зависимость или самодостаточность Большинство из нас учатся быть эмоционально зависимыми, а не самодостаточными. Эта убежденность складывается у нас еще в детстве. Если я смогу тебе понравиться, если перейму твои ценности и взгляды на жизнь, то заслужу твое одобрение. Если я заслужу твое одобрение, ты будешь меня любить и заботиться обо мне. Отсюда следует решение. Ты будешь обо мне заботиться, ты будешь меня обеспечивать, а я буду делать то, чего ты хочешь. Находиться в такой ситуации, когда твоя жизнь зависит от милости другого человека, довольно неприятно. Многие из нас воспитывались в такой атмосфере, где приходилось приспосабливаться, чтобы не оказаться за бортом. Мнение окружающих о вас не имеет никакого значения. Всю это часть спектакля. Перепуганные актеры и актрисы подписывают друг с другом контракты, чтобы представление продолжалось. Если вы сойдете со сцены и будете просто самим собой, то перестанете бояться порицания. Только актер может переживать из-за плохой игры. Эмоциональная зависимость основана на потребности быть хорошим и заслужить одобрение. Мы хотим чувствовать, что нас любят, что о нас заботятся. Очень важно это понимать, чтобы осознать, что никакие внешние факторы не могут дать истинного чувства собственного достоинства, собственной ценности. Никто, кроме вас, не сможет управлять вашей жизнью, если только вы добровольно не отдадите это право. Если вы это сделаете, окружающие попытаются вас контролировать. Они будут убеждать вас, что знают больше вашего, что вы должны прислушиваться к их советам. А вы обращали внимание, насколько жалки эти бесплатные советчики? Они делают вид, что у них все в порядке, но это всего лишь игра, притворство, чтобы скрыть тот факт, что они сами не знают, что делать. Пока они занимаются вашей судьбой, им не нужно думать о собственной жизни. Только никто не может указывать вам, что делать, и все, что могут дать вам окружающие, на самом деле, у вас уже есть. Никто не может дать вам того, чего вы хотите. Когда мы начинаем чего-то ждать или требовать от другого человека, в отношениях с ним возникает напряженность. Подумайте, насколько легко вам общаться с теми, от кого вам ничего не нужно. Напряженность возникает из-за желания что-то получить от окружающих, например, любовь, защиту, поддержку, признание или одобрение. Мы убеждены в том, что кто-то другой может удовлетворить наши потребности, но это не так. Самореализация и самодостаточность избавляют нас от необходимости искать поддержки со стороны и значительно облегчают общение с окружающими. Вы же не испытываете напряжения, когда покупаете хлеб у булочника или туфли у продавца обуви. Вы заплатили деньги, получили товар, и на этом сделка завершена. Но потребуете от кого-нибудь любви, поддержки или удовлетворения иных психологических потребностей, и вы сразу почувствуете напряжение. Таким способом внутренний голос пытается вам сообщить, что стратегия выбрана неверно. Но почему это неправильно? Потому что дерево не должно просить у окружающего мира дать ему свойства дерева, а мы не должны просить у других людей любви и чувства защищенности или чего бы то ни было, потому что это наши личные переживания, и они от нас неотделимы. Ключ к успешной жизни – познание самого себя. Научившись принимать и любить себя, вы перестанете искать любви окружающих. Наоборот, вы сами сможете отдавать ее. Того, кто умеет любить, невозможно контролировать. Если вам ничего ни от кого не нужно, вас нельзя использовать, потому что у вас нет слабых мест, на которые можно давить. Когда вы станете самодостаточной личностью, могут возникнуть трудности в общении с кем-то из вашего окружения, потому что эти люди утратят над вами контроль. Тем не менее, таков истинный путь к эмоциональной независимости. Перестаньте бояться неприятия. Иногда мы боимся быть самими собой, поскольку это может кого-то расстроить. Мы убеждаем себя, я не хочу его обидеть. Но вы должны понять, что окружающие используют фразу «не обижай меня» как средство для того, чтобы заставить вас сделать то, что им нужно. Они говорят, «ты не можешь меня бросить», «ты не можешь так поступить» или «как ты мог меня так обидеть?» Люди пытаются манипулировать вами, «без тебя я не справлюсь, ты мое счастье», говорят они. Но на самом деле чужое счастье не может быть в ваших руках, а ваше в чужих. Став самими собой, вы рискуете оказаться кем-то отвергнутым. И чем больше вы боитесь неприятия, тем больше зависите от чьего-то одобрения. Идите на риск неприятия при любой возможности и обретете истинную свободу, сможете быть собой. Учитесь на непринятии, а не на одобрении. Начинайте с малого. Попробуйте отказаться от своих любимых идей и понаблюдайте за тем, как это отразится на вашем отношении к себе. Это поможет вам преодолеть барьеры ограниченного мышления. Что значит быть сознательным? Наблюдение – лучшее средство для осуществления внутренней трансформации. Оно способствует формированию более сознательного отношения к жизни. Что значит быть сознательным? Это значит, видеть окружающий мир таким, каков он на самом деле, а не таким, как подсказывают личные предпочтения, воображения или заимствованные представления о нем. Главное препятствие на пути к формированию сознательности – ложная убежденность в своем знании жизни. Чтобы выбраться из ловушки этого заблуждения, первым делом нужно признать, что невозможно знать абсолютно все. Так вы откроете дверь в мир новых знаний и решений корректировка мысленного образа. Как показывают многочисленные исследования, никогда не рано и никогда не поздно изменить свои убеждения, представления о жизни, ценности, мысленные образы. Главная причина наших трудностей и страданий- попытка изменить внешние обстоятельства, не изменив сначала свой внутренний мир. На самом деле измениться можно очень быстро, достаточно просто отказаться от убежденности в том, что внутренняя трансформация требует времени. Как ни странно, но большинство из нас относятся к себе хуже, чем к своему телевизору. Когда изображение на экране теряет четкость, мы выбираем соответствующие функции и корректируем его. Точно так же, как каждому из нас, необходимо периодически корректировать и настраивать свое мысленное изображение. Творец своей жизни не может поступать иначе. Не забывайте, что самая творческая деятельность в вашей жизни – самосовершенствование, и никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Можно сколько угодно говорить человеку, что он должен изменить свои убеждения, но он все равно этого не сделает, пока сам не примет решение. Это произойдет в тот миг, когда его недовольство своей жизнью достигнет предела. Выбравшись наконец из своей раковины, он с радостью откажется от своих заблуждений в пользу истинного знания. В этот момент становится немного страшно, потому что приходится прощаться с привычными представлениями и со всем, что так близко и знакомо в то время как впереди ждет только большой знак вопроса. Естественно, возникает состояние тревожности. Помните, что тревожность – это тоже часть вас, ваше внутреннее переживание. Часть не может быть больше целого, это лишь такое же чувство, как и все остальные. Их много, и вы больше, и выше любого из них. Первый тревожный звонок служит сигналом к тому, чтобы на что-то обратить внимание. Не бегите и не прячьтесь от него. Большинство из нас испытывают сильное искушение проигнорировать это ощущение или перехитрить его В конце концов тревожность – неудобное чувство, поэтому возникает естественное желание сделать вид, что его нет Кроме того, в детстве нам всегда говорили «не бойся» Но чтобы действительно повзрослеть, нужно научиться смотреть в глаза своему страху и контролировать его Как только вы перестанете от него прятаться и встретитесь с ним лицом к лицу, он сразу уменьшится в размерах и с ним будет легко справиться. Это самое время проявить мужество. Мужество – это не что иное, как готовность действовать, несмотря на страх. Если вы спрячете тревожность под ковер, риск споткнуться о нее будет гораздо выше, чем если вы извлечете ее на поверхность. А тревожность – один шаг до радостного волнения. Не позволив беспокойству остановить вас, вы можете превратить его в приятное волнение, которое наполнит вас энтузиазмом и сделает более изобретательными. Но не ждите, пока тревожность превратится в панический страх. Вы должны быть наездником, а не скаковой лошадью. Если вы найдете в себе мужество принять свое беспокойство, а не отступать при первом признаке сомнений, то будете щедро вознаграждены. Вы откроете для себя новые способы и новые возможности реализации своего безграничного потенциала. Будьте причиной, а не следствием. Вы не должны идти на поводу внешних обстоятельств. Вы можете над ними подняться. Проиллюстрирую свою мысль более наглядно. Землетрясение – это механический процесс, и все, что находится на земной поверхности, вибрирует вместе с ней, результатом чего становятся разрушенные здания и расплющенные автомобили. Но землетрясение не может нанести никакого вреда воздуху, поскольку он находится выше уровня земной поверхности. Вы должны понять, что достигнув высшего уровня сознания, то есть сформировав правильное мышление, основанное на истинном знании о жизни. Вы не сможете пострадать от того, что находится на негативном уровне, и это несложно доказать. Большинство людей считают, что знают слишком мало для того, чтобы найти свой путь, но это заблуждение. Истинная мудрость не зависит от образования или количества прочитанных книг. Истинная мудрость – это готовность отказаться от домыслов и заблуждений в пользу фактов и правды. Мы не любим признаваться в своем невежестве, потому что от этого может пострадать наше самолюбие, и нарушится душевное равновесие. Но мы не понимаем того, что нежелание меняться – это не выход. Оно не только не приносит душевного равновесия, но наоборот, лишает нас точки опоры. Не бойтесь неопределенности. В неопределенности нет ничего страшного. Можно ничего не знать наверняка, и при этом не испытывать ни малейшего страха. В мире так много растерянных, запутавшихся людей, утверждающих, что они больше не знают, во что верить. Но именно это незнание и есть ключ к свободе. Наша система убеждений и взглядов на жизнь, в большинстве случаев, является собой следствие заимствования чужих предрассудков, доверчивости и нежелания думать самостоятельно. На самом деле вы должны верить только в себя, потому что вы одно целое со всезнающим вселенским разумом. Если вы не побоитесь отказаться от прежних убеждений, то откройте для себя новые идеи и взгляды, благодаря которым ваша жизнь станет полноценной. Нужно просто найти, увидеть и познать. Стоящий в доке корабль не сможет отправиться покорять морские просторы, так и человек, привязанный к какому-то убеждению, не способен увидеть ничего за его пределами. Поймите истину, став с ней единым целым. Ученый понимает, что значит заниматься наукой, поскольку он сам человек науки. Точно так же можно понять, что такое истина, став с ней единым целым. Быть единым целым с истиной – это не то же самое, что знать об истине. Во втором случае мы лишь принимаем факт ее существования. Быть единым с истиной – значит быть самой истиной. Знающий должен быть неотделим от знания. Фундаментальный принцип созидания – единство. Об этом с незапамятных времен говорили все великие мудрецы. Мы не отделимы ни от кого и ни от чего. Ничто и никто не отделим от нас. Может ли такое быть? Может, потому что мы едины с созидающим вселенским разумом. В основе нашей созидательной деятельности лежит принятие себя, которое в свою очередь идет от знания своей сущности. Зная себя, мы способны сотворить что угодно. Все, чем мы обладаем в данный момент, это то, что мы до сих пор готовы были принять. Мы будем получать то, что будем готовы выдержать. Чему открыты мы сами, то открыто для нас. Для чего мы закрыты, то закрыто для нас. Никто не может помешать нам обрести благополучие. Другие люди могут остановить нас, лишь на время, но остановиться навсегда можем только мы сами. Остерегайтесь, НВДЛ. В то время как вы будете открывать для себя все новые пределы своих возможностей, рядом будут находиться люди, которые, почувствовав опасность, попытаются вам помешать. Чужие успехи угрожают душевному равновесию, когда собственная жизнь не складывается так, как хотелось бы. Большинство людей, чтобы устранить эту угрозу, пытаются навязать окружающим свое негативное мышление. Я называю их НВДЛ. НВДЛ – это те, кто стремится оказать негативное влияние на других людей. НВДЛ повсюду, и им до смерти хочется отвоевать для себя хоть в уголок вашего разума. Они хотят посеять в вашем сознании семена своего негативного мышления, а затем наблюдать, как те будут прорастать, пока вы тоже не станете НВДЛ. Их деструктивные привычки распространяются как заразная болезнь. НВДЛ не рождаются, ими становятся, с каждым днем их появляется все больше и больше, складывается впечатление, что каждый НВДЛ на планете считает своим моральным долгом отыскивать в окружающей действительности любой негатив. Днем и ночью они без устали рыскают в поисках ни о чем не подозревающих, не знающих и не понимающих жизнь жертв, чтобы заразить их, остерегайтесь этих людей и сделайте все возможное, чтобы защитить свой разум от их влияния. Учитесь искать позитивное в любой ситуации. Что бы ни происходило в вашей жизни, всегда можно сосредоточить внимание на хорошем. Одни просыпаются утром со словами «Здравствуй, новый день». Другие мучительно стонут «Господи, уже утро, выбор за вами». Что вы говорите самому себе? Вы относите себя к тем, кто говорит «Сегодня хороший день, и у меня замечательное настроение» или к тем, кто возражает? Для кого хорошая, для кого и не очень. Опять же, все зависит от жизненной позиции. Наши собственные убеждения мешают нам достичь того, чего нам действительно хочется. Многие люди постоянно жалуются. «Я пытался, Господи, как я пытался! Но почему у меня ничего не получается?» Затем они обещают себе. «Я попробую еще раз!» Но у них снова ничего не выходит. Почему? Потому что они не создали мысленный образ своей цели и не поверили в нее. Их мысли сосредоточены не на том, чего они хотят, а на том, чего они не хотят. Многие мировые лидеры и руководители рассуждают о несовершенстве мира, но лучше бы они попробовали дистанцироваться от проблем и увидеть глобальную цель, то есть конечный результат, чтобы понять, где человечество находится в данный момент и к чему оно стремится. Это помогло бы нам найти правильные пути осуществления поставленных целей. Думайте о конечной цели. Чтобы сосредоточить внимание на своей цели, сначала нужно определить, в чем она заключается. Иными словами, чего вы хотите на самом деле? Не торопитесь, если вы не ответите на этот вопрос, то не сможете сделать первый шаг к получению желаемого. Ключ к успеху – точно сформулировать свою цель и приложить необходимые усилия для ее осуществления. Можете ли вы точно описать, какой хотели бы видеть свою жизнь, что для вас важно? Честные ответы на эти вопросы – хороший старт. Пока будете их искать, относитесь к себе с уважением и не судите слишком строго. Не ругайте себя за то, что ваш образ жизни не соответствует желаемому. То, что вы делали в прошлом, не имеет отношения к тому, что вы хотели бы делать в настоящем. Уважайте свою жизнь, даже если хотите ее изменить. Иначе вы не сможете по-настоящему полюбить себя. Только вы знаете, чего хотите на самом деле. Предположим, вы интересуетесь Гавайскими островами и начинаете расспрашивать о них окружающих. Кто-то рассказывает вам о пляжах, кто-то о горах, кто-то о местных жителях. Вся эта информация полезна, но вам хочется узнать больше, и вы отправляетесь на Гавайи, чтобы увидеть их своими глазами. То, что вы там видите, несколько отличается от того, что вам рассказывали. Это объясняется тем, что каждый человек думает и воспринимает мир по-своему окружающие могут давать вам советы, но только вы знаете, что для вас лучше. Мысленно представьте свою жизнь такой, какой хотите ее видеть, и она станет такой. Чтобы осуществить задуманное, нужно просто начать. Вспомните, о чем мы с вами говорили. Не обязательно во всех деталях представлять себе, как это произойдет. Главное сделать первый шаг. О деталях пусть позаботится ваше созидательное подсознание. Однажды меня спросили, какую поведенческую модель или привычку я считаю наиболее разрушительной. Хотя таких привычек много, на мой взгляд, возглавляет список слепое послушание. По-моему, нет ничего опаснее, чем заставить людей слепо-бездумно подчиняться своей воле. Из-за этого погибли миллионы евреев в нацистской Германии. Больше всего наш мир нуждается в людях, способных задавать вопросы и думать самостоятельно. Научитесь ставить под вопрос и критически анализировать любую информацию даже то, что я вам только что сказал. Никогда не сомневайтесь в своих желаниях. Единственный способ проверить правильность того или иного намерения – попробовать его осуществить. Если шаг окажется неверным, со временем вы поймете это и сможете внести необходимые коррективы. Между тем, большинство людей боятся совершить ошибку и не хотят ничего менять, поэтому никогда не получают желаемого. Мне кажется, что в конце жизни человек жалеет не столько о том, что он сделал неправильно, сколько о том, что он хотел сделать, но не сделал. Ваша жизнь – это только ваше дело. Думая о своей жизни, решая свою судьбу, мы часто говорим себе, что скажут люди, что они подумают. Хотите знать ответ? Это не имеет никакого значения. В конечном итоге вам самим придется заплатить за то, что вы делаете или не делаете. Так не разумнее ли самостоятельно решать, что делать? Что любопытно, наша жизнь интересует окружающих гораздо меньше, чем нам хотелось бы думать. Мы беспокоимся о том, что они подумают, а они, между тем, беспокоятся о том, что подумаем о них мы. Так стоит ли нервничать? Жизнь – это спектакль. Если порой вам кажутся непонятными причины поступков окружающих людей, Попробуйте взглянуть на жизнь как на спектакль, в котором актеры и актрисы педантично следуют сценарию, не задавая лишних вопросов. Если в сцене запланирована головная боль, она всегда будет разыгрываться в один и тот же момент, до тех пор, пока актеры следуют сценарию. Но спектакль жизни вовсе не должен всегда оставаться неизменным. Нам только так кажется, потому что мы не задумываемся о навязанной нам роли. Чтобы изменить спектакль, нужно изменить сценарий, и вы можете это сделать, если не согласны со своей ролью. Прежде чем перейти к изучению следующей главы, давайте еще раз вспомним о том, что никто и ничто не может помешать нам сделать свою жизнь такой, как мы хотим. Остановить себя можем только мы сами, и наше ограниченное представление о действительности. Прямо сейчас скажите себе, что вы открытый, чуткий человек, восприимчивый к новым идеям и убеждениям которые помогут вам осуществить поставленные цели, и что вы готовы отказаться от всего, что вам мешает.